Авдея внимательно посмотрел на Гоги. «А что здесь у нас было в тот день, не вспомнишь?» «Ничего такого не было», — пожал плечами начальник службы безопасности. «Гостей не принимали. У Иосифа были раньше. Не помню Батона», — уважительно назвал он хозяина. «Жаль, что не помнишь, Гоги, дорогой. А мы с тобой семи сюда вызывали, не так?» «Ты полагаешь?» — нахмурился Чертхилава. «Давай его сейчас возьму, если у тебя в отношении его есть сомнения». А у тебя нет сомнений? А в данном случае Батона это не имеет значения. Достаточно, что они имеются у тебя. Тогда я пошел. Сам поговори. Пусть все скажет. Ты меня понял, Гоги? А еще как понял Батона, ухмыльнулся тот, и улыбка его была страшноватенькой. Ее и смог оценить в полной мере Лев Георгиевич Семихатько, когда в его кабинет вошел громило охранник из команды «Чертки лавы» и кивком пригласил следовать за собой. У юрисконсульта в буквальном смысле душа ушла в пятки. «Мне одеться?» — только спросил он. Охранник снова кивнул и пошел по длинному коридору к лифту. Спускаясь в машине, ожидавшего подъезда Семихатько судорожно соображал, чем может быть вызван этот визит. И Авдеев не позвонил, как это было днями, и этот, как бессловесная статуя, а в Джепе его посадили на заднее сиденье, где уже сидел еще один амбал-охранник, а вот так молча и понеслись через центр, а потом на Кутузовский, на Рублевку. А вид молчаливых спутников действовал на Льва Георгиевича угнетающе. Даже будучи абсолютно уверенным, что его контакты и спокойным теперь Шадским и тем паче с Турецким, есть его личная тайна, Семихатька все же нервничала. Вдруг? И чем ближе машина подъезжала к Успенскому, тем круче била его противная дрожь, вызывая презрительные ухмылки его амбалов гоги. Семехатька не знал, что его ждет, а им-то было прекрасно известно, зачем приказано привести трусоватого юрисконсульта чтобы обделался от страха, а если нет ничего за ним, так никто его убивать и не собирается. Как говорится, пойди подмойся, прими стакан за собственное здоровье, а другой за твоего шефа и благодетеля. Это нейтральный вариант. Но если что скроется, тут иной разговор будет, только лучше, чтобы его не было. Вот и ухмылялись охранники, предчувствуя небольшую потеху. Джип вкатился во двор и сразу зарулил на задний двор к служебному входу, черному, другими словами. Там лестница вела в подвал, где были оборудованы складские помещения, холодильные установки, оружейная, тир, сауна и прочие необходимые для автономного проживания службы, включая, естественно, отличный винный погреб. В одной из пустующих пока камер холодильника по соседству с винными стеллажами, чтобы далеко не бегать, и принесли стол с лампой и стул для Гоги. А для Левы приготовили маленький сюрприз. На крюки для мороженых туш накинули веревки с петлями. Вот в них и должен будет немного поболтаться главный банка, Распятый на стенке. Лучший способ развязать язык. Особенно, когда рядом с тобой болтается... Освежеванная баранья туша, а ты, глядя на нее, легко представляешь себе собственную перспективу. От пары профессионально исполненных тычков пониже поясницы, Лев Георгиевич Кубарем скатился по лестнице в подвал прямо под яркий, слепящий свет, направленный в лицо лампы. Брошенного в взгляда ему хватило для того, чтобы в них почувствовать себя. «Ничтожнейший из козявок, который и Давида специально никто не станет, просто наступит сапогом, так, по ходу дела. А что там у тебя, есть ли душа или что другое, никому ровным счетом не интересно. Он еще и опомниться не успел, как его запястья были охвачены тугими петлями, растянуты в сторону, и тут же пол ушел из-под ног. Охранники грубо и издевательски захохотали. «Все случилось так, как и было ими предусмотрено». Обгадился мозгляк. Теперь из него можно веревки видеть. Насмешливо зажимая двумя пальцами нос, к висящему и скулящему от боли и жуткого стыда Семихатько подошел чертхилава сокрушенно покачал головой и сказал, «Но рассказывай». «Что?» Едва смог выдавить из себя юрисконсульт, с ужасом понимая, что уже готов не только самого себя, но и свою родню, и жену, и детей... Всех отдать, продать, загубить, лишь бы прекратились эти невероятные муки. «Все рассказывай, понимаешь?»